КОФТА ФАТА Я сошью себе черные штаны Из бархата голоса моего, Желтую кофту из трех оршин заката, По Невскому мира полощенным полосам его Профланирую шагом Дон Жуана и Фата. Пусть земля кричит, в покое обабившись. Ты, зеленые, весны идешь насиловать. Я брошу солнцу, нагло клабившись. На глади асфальта мне хорошо грассировать. Не потому ли, что небо голубо? А земля мне любовница в этой праздничной чистке. Я дарю вам стихи веселые, как бибабо, И острые, нужные, как зубочистки. Женщины, любящие мое мясо, И это... Девушка, смотрящая на меня, как на брата, Закидайте улыбками меня, поэта, Я цветами нашью их мне на кофту фата. 1914 год